Машина тронулась. Зойка, не соображая ничего, растолкав всех, бросилась следом. Она бежала посередине дороги, хотя воронок давно уже исчез, и ее могли сбить каждую секунду. Глазастая обогнала ее по тротуару, бросилась на перерез и повисла на Зойке, чтобы остановить. Сколько времени они блуждали по улицам, Зойка не помнила. Она шла вперед, не глядя, а с двух сторон ее держали ромашка и глазастая. А Каланча, опустив голову, упрямо брела следом. Потом она вдруг выскочила вперед и загородила дорогу Зойке. «Ты долго будешь молчать?» — спросила она. «Сил больше нет ждать. Скажи, что там случилось?» Он сознался, — с трудом выдавила Зойка, — что угнал. «Вот чума!» возмутилась Ромашка. Ее пухлые губы вытянулись в ниточку. Нашел, где правду говорить. В суде, в этой помойке. Но он слепой и глухой. У него не было другого выхода. У Зойки задрожал голос. Если бы он не признался, Судакова бы посадили. Ну и что, не сдавалась Ромашка. Это ведь надо было еще доказать. Может, Судаков бы сел, а может и нет. А теперь Костю обязательно засадят за милую душу. «Не пожалеют, и чистосердечное признание не поможет!» Зойка подавленно молчала. Какая-то сила бурлила в ней и требовала выхода, но она ее сдерживала. «Ромашка права», — сказала глазастая, «не надо было признаваться. Тонка у него оказалась кишка. У нас с ними война, и нечего было играть в честность». «Ух ты какая!» — сорвалась Зойка, не помня себя. На Глазастую сорвалась, на любимую подругу. Тебя бы на его место покрутилась бы!» Ее крик остановил взгляд Глазастой. Она увидела в нем такое отчаяние и сочувствие, что сразу замолчала. Потом до нее дошел вопрос Каланчи. «А нас он не заложил?» «Ах, вот ты о чем!» Неожиданно спокойно заговорила Зойка. «Ты о себе?» «Успокойся, ни слова». И гордостью за Костю добавила. «Он же благородный». «Да я меньше вашего боюсь», — хохотнула Каланча. «Я же стукачка, а стукачей, как известно, не сажают. Просто если меня привлекут, то тренер вышибет из баскетбольной команды. Он у нас чистоплюй». Она отбежала в сторону, высоко прыгнула вверх, оторвавшись от земли, вытянула руку, словно в ней был мяч, и бросила его в несуществующую корзину улыбнулась, помахала им рукой «Счастливой прогулки!» и широким быстрым шагом скрылась вдали. «Вымахало чудище!» — вздохнула Ромашка. «Скоро выше столба будет прыгать». «А ты что, завидуешь ей?» — удивилась глазастая. «Конечно», — призналась Ромашка, «она весь мир исколесит, пока мы будем здесь гнить». Маленькие завидуют длинным.